Глава 18. Таинственное исчезновение Фифа Лина Кройт и его последствия. Я не знала, как можно доверять Ульсу после его признаний. Он по-прежнему оставался моим другом, тем, с кем можно посмеяться, обсудить проблему, но он не мог оставаться моим доверенным лицом. Демоны, не Тараса, совсем не Тараса. Но самое страшное, я не могла доверять себе в его присутствии потому что остановить разыгравшуюся фантазию удавалось с трудом. Ульс словно понял, что мы на краю обрыва, отступил сам, и видно было, что решение далось ему с трудом. И на этот раз я точно знала, почему он так сдержан. Ради моей безопасности. Мира была моей слабостью точно так же, как я была слабостью самого морского принца, и Кейлк это осознал раньше нас обоих, уверенно. Мы не смогли договорить, обсудить все, что собирались, наметить планы. Но я узнала так много тайн, что переварить их оказалось не в силах. Упала на кровать, стоило только Ульсу откланяться и удалиться через окно. Закрыла глаза. И, кажется, не успела успокоиться и уснуть, потому что, когда посреди ночи в холле раздался дикий грохот, выскочила на лестницу и всем запертым в спальнях любопытным громко сообщила что это я сонная бестолковая споткнулась и упала, лишь затем увидела растрёпанную и мокрую фифу. Лина Кроит выглядела необычно и непривычно. Я даже не сразу её признала. Было ощущение, что вместо журналистки вижу свою мамулю. Эта коварная женщина изменила цвет волос и глаз на мои, видимо, чтобы не привлекать лишнего внимания. «Выглядите шикарно», — сделала я ей комплимент шёпотом. «Бриджит, здесь безопасно?» — прошептала она, испуганно озираясь по сторонам. «Я в бегах». невеста заперты. Мира в лаборатории дом говорит только со мной и Ульсом, но он не сдаст». «Знаю. Принц в тебя влюблен по уши и не станет мешать», — скороговоркой проговорила Фифа и прямым ходом направилась в кухню, безошибочно вычислив ее по запаху запеченного травами и овощами мяса. Не говорите глупостей, отмахнулась я, так как уже обдумала тот самый романтический момент. Это не любовь. У Фаульса слишком развито чувство ответственности перед народом подводного мира и перед друзьями. Он меня сюда пригласил, чем подставил. Теперь мучается и пытается повернуть ситуацию в наиболее безопасную сторону. Да и если бы он любил, сказал бы прямо. Ведь так никогда этим не страдала отрезала журналистка в своем неподражаемом стиле. «Мне нужна еда, одежда и выход на поверхность. Чёртов килк «Какой?» – удивилась я. «Это ругательство из моего мира. Ты ведь знаешь, что я не из Аратора», – уверенно заявила дама. «Знаю. Вот и не удивляйся. У меня иногда проскакивают незнакомые вам слова. Обычно, когда я устала, расстроена или шокирована. Такое случается раз в сто лет, но килгу удалось меня удивить» поделилась Фифа, выгружая из холодильного ларя остатки ужина. «Вы узнали, кто он?» Лин почти по талию находилась в холодильной камере, так что ответила не сразу. Возможно, обдумывала, что мне стоит сообщить, а что нет. «Этот дракон какой-то неправильный, Бри. Давай на «ты», ладно? У меня нервный срыв, вообще не до этикета», — попросила по-человечески журналистка. «Я только за. Мы и были на «ты». Так вот». «Не знаю, в курсе ли ты, но я уже была замужем. Неудачно. Кроме того, я не могу иметь детей. Точнее, в том своём мире не могла. Здесь можно было сходить к её высочеству сиреней, попросить меня подлатать, она бы не отказала. Но мы нормально познакомились после того, как она понесла своих драконят. Так что совесть мне не позволила отвлекать беременную женщину на свои болячки». Фифа так и не села за стол, начала есть, стоя у ларя, удерживая тарелку на весу. Видно было, что она невероятно голодна, настолько, что даже не пытается вкушать пищу хотя бы относительно изящно. Но я ее не винила, сама до сих пор пребывала в шоке от полученной от Ульца информации. Не представляю, каково ей. «Понимаю», — вставила деликатно, не обращая внимания на то, что кое-кто говорит с набитым ртом. «Ну, от Килга вы... ты забеременела?» «Да, черт возьми! Да!» — закричала Лин. Затем сдрогнула всем телом, испуганно посмотрела на дверь. Чуткий заботливый домик тут же продемонстрировал нашему вниманию толстую перламутровую защиту. И, мне показалось, подсветил ее в укор мне, недогадливой. Ведь в первую очередь стоило наложить сто слоев различных пологов, затем беседовать. Фифа тоже пребывала не в самом своем адекватном состоянии и не сообразила. А ведь мы должны были поставить защиту машинально. Правду говорят, что эмоции мешают жить. Иногда чрезмерно. «Спасибо, милый домик», — произнесла я, погладив шершавую теплую каменную кладку. «Ты самый лучший». «Ты на самом деле разговариваешь с домом?» — удивилась Лин, округлив непривычно голубые глаза. Думала фигура речи. «Как занимательно!» «Впрочем, мне всё равно. мбри я должна отсюда выбраться. Я пробралась в кабинет Килга, порылась в кое-каких документах. Ты не поверишь, но у него есть планер». «Что есть?» — вновь не поняла я. «Господи, да как же это у вас называется?» — выдохнула раздражённая журналистка. «В общем, книга со списком дел. Неважно». «Что вы там нашли?» «Архивные записи. И я просто в шоке. Он был женат раз двести». «У него отдельный журнал, в котором записаны все его женщины, все Бриджит, и на всех он женился, и на мне собирался». «Какой по порядочный!» — запнулась я, подбирая слово. «Это слово применимо к нему только в одном случае. Если называешь его порядочной сволочью», — в сердцах высказалась Лин. «Почти всех своих жен он убил. Остальные умерли своей смертью. И знаешь, что там написано?» про тех счастливец, что умудрились умереть без его участия. Лин выглядела возбужденной, и это ее возбуждение сильно отдавало сумасшествием Мне стало не по себе находиться в ее присутствии, но я попыталась войти в ее положение и понять, до чего ей сейчас непросто, плохо, горько и больно. Понятно, от чего она не может сдержать эмоции. Ситуация, мягко говоря, нестандартная. Даже такая железная леди, как Фифа, может дать слабину. «Что там написано?» — повторила я ее слова. «Что он недоволен. Он недоволен и сожалеет, что они умерли не от его рук, ведь ему было за что им отомстить. Там к каждому случаю прилагается список на три листа. Ты понимаешь, Бри, понимаешь?» Еле удержавшись от крикот, потребовала ответа испуганная и шокированная женщина. «Он ненормальный?» Выдохнула я, не сразу сообразив, что это вполне естественное поведение демона кровавой месте «Да! Псих-маньяк! Серийный маньяк-убийца! Господи, какой кошмар! Как я умудрилась в это все вляпаться! Сидела бы в редакции, печатала сплетни, великие боги!» Несчастная Фифа отставила тарелку и вцепилась в светлые локоны. Никогда прежде не видела я столь честных, неподдельных и бурных эмоций. И весь этот бешеный коктейль невозможно было перечислить. Боль, ярость, злость, страх. «Он демон. Демон кровавой мести. Я сегодня узнала», — сообщила страшную тайну Килга, расстроенной журналистке. «Отлично. Просто замечательно. То есть мне от него не сбежать?» Фифа поникла. Сильная, уверенная женщина словно стала ниже ростом. Осунулась, проявила слабость. Буквально на мгновение. И тут же выпрямила спину, приподняла подбородок, сосредоточилась. Умница. «Учитывая, что вы владеете магией телепортов, шанс есть», — деликатно заметила я. «Делать вид, что я не знаю, кем и как она работает на самом деле, не стало Я дружу с ее нанимателем, его высочеством Эйнаром, мужем моей подруги Сирены. Для нее наша дружба — не секрет, не удивиться». «Телепорты, к сожалению, под водой работают неисправно. Кроме того, я не могу телепортироваться наверх, так как тут же умру. Мы находимся слишком глубоко под водой. А возвращение на сушу должно быть постепенным, чтобы организм перестроился», сообщила мне Лин то, что я и так знала. «И напоминаю, мы перешли на «ты». Прости, не привыкла еще. Пойдем». Я подскочила со стула, на котором сидела, пока Фифа жадно поглощала пищу и направилась к ближайшей стене. «Подожди, нужно уничтожить следы моего пребывания в вашем доме», — проявила разумную осторожность Фифа Линакроид, словно не она несколькими мгновениями ранее постоянно срывалась на крик, рискуя выдать свое присутствие. Она прошлась легкими касаниями магии по всей кухне, Затем выглянула в холл, где тоже навела порядок, и лишь после этого вернулась ко мне, всячески демонстрируя готовность идти, куда я поведу. Без расспросов. Удивительная женщина. Я приложила руки к теплой стене дома и мысленно попросила дополнительно проверить и уничтожить следы лин в холле и кухне, если они все же остались, и провести нас наверх. Стена послушно открыла нам проход. Мне показалось, что в этот раз путь наверх занял гораздо больше времени, и ощущения меня не обманули. Вместо одинокого куска скалы в Безбрежном океане мы с Лин увидели милый каменистый пляж, освещенный лишь тусклым светом луны. «Нужно было взять миру и не возвращаться под воду», — первое, что сказала Лин на суше. «Нельзя. Мы должны качественно прикрыть твой отход». «Я сейчас воратор, потом сбегу в другой мир, может, к Мне передать что-нибудь Нарну или, может, стерень Нару твоим родителям. Нет, беги, не задерживайся нигде. Килк по доброй воле заперт в нашем мире, так что у тебя есть шанс. Беги туда, где никогда не слышали о демонах, никогда». Взбудораженно посоветовала беглянке. «Точно никому ничего не сообщать? У тебя нет на это времени, лин «А у меня есть способ связи с внешним миром. Не очень надежный, но есть». «Я тебя недооценила. Ты молодец!» — похвалила Фифа, открывая голубую арку телепорта. Она уже почти вошла в него, как вдруг отступила и обернулась. «Бриджит, если тебе тоже придется сбежать в другой мир, никогда не иди к архам. Никогда! Обещай мне!» почему Удивилась я не на шутку, ведь и сама журналистка озвучила именно это направление для побега. «Я уже опытная дама и знаю, как обращаться с мужчинами, хоть иногда и попадаю в просак». Она грустно и самокритично хмыкнула. «Но тебе делать в мире архов нечего, а не хуже Килга во много раз, поверь». «Ну что же мне делать?» — выпалила я, как обычно не подумав. «У Эйнары есть координаты моего мира. Если захочешь настоящей свободы...» «Прогуляйся туда и бри!» «Да, спасибо тебе!» Она не стала ждать вежливого ответа, нырнула в арку телепорта. Я же вернулась назад. Притом, куда более быстрым путем. Видимо, погружаться под воду можно быстрее, чем возвращаться на сушу. Или дом так спасал нас от преследования. Не знаю. Да и сил нет разбираться. Единственное, что я сейчас хочу по-настоящему — упасть и заснуть. Стоило мне только вернуться и лечь в постель, как за окном раздался ор. И в голове тоже. Крабы требовали пустить их в дом незамедлительно, и не только их. Недовольная, я выползла из-под подушки, сладко зевнув, отдала команду дому пропустить всех желающих, сама же вышла им навстречу, надевая халат. Никак не ожидая, что несколько десятков стражников во главе с самим царем морским уже находятся внутри. Сонно похлопала глазами и сделала шаг назад. «Здравствуйте», — произнесла вежливо, хотя находилась в ужасном положении. «На мне была лишь тонкая ночная сорочка и такой же тонкий шёлковый халатик, полы которого не прикрывали щиколотки. Позорище! Почему я не надела халат из толстой, грубой ткани, а лучше домашнее платье?» «Где она?» — спросил стоявший ближе всего ко мне охранник. «Кто?» Стараясь подавить рвущийся зевок, спросила я, но не выдержала, прикрыла рот рукой. Организм настоятельно требовал отдыха и сейчас словно нарочно подставлял. С другой стороны, я выглядела только проснувшейся, что играла мне на руку. И Лин тоже. «Ваша журналистка! Вот кто!» Заорал Килк так громко и страшно, что в доме, кажется, даже похолодало на несколько градусов. «Не любят его здесь. Ой, как не любят!» «Сам дом его не выносит. Ощущаю всей сутью!» Сделала шаг назад и скрестила руки на груди, прикрывая пышную грудь. Я, конечно, любила быть в центре внимания, но исключительно в одетом виде. Охраннички же бесстыжие не скрывали, куда пялятся Один лишь Килк смотрел на мое лицо, и благодаря его спутникам оно было преисполнено смущение. «Я... я не понимаю...» пробормотала, заикаясь, но затем изменила политику, включила капризную девицу. «Фифа осталась в жемчужном замке, а мы с девочками заперты в лачуге морской ведьмы, совсем без слуг, без друзей, без возможности путешествовать и принимать гостей. Что ей у нас делать?» «Где девицы?» — рявкнул Килк. «Так, переигрываю». «Заперты в своих спальнях, выпустить?» — спросила немного испуганно и сделала еще пару шагов назад. «Вы позвольте мне вернуться в свою спальню и переодеться. Прошу вас!» «Ждать здесь!» — приказал он грубо, и сватаг и сторожевых акул, ну или кто они там, отправился прочесывать дом. Девчонки злились, орали и сопротивлялись мужскому произволу, но, услышав голос повелителя, мигом присмирели. «Их выгнали из спален, потому мы все дружно направились в кухню, где заварили чай и сделали бутерброды». Притом на голодные взгляды мужчин ехидно отвечали, что они при исполнении не должны отвлекаться на позывы организма. «А то у ваших организмов не останется никаких позывов», добавила добрая Леюшка. «Да организмов не останется, пойдут на корм донным рыбкам», с милой улыбочкой добавила Кася. Я пила чая и прислушивалась к происходящему в доме, а потом отчетливо поняла, что мы в чем-то прокололись. «Живо привести ее сюда!» Зарал Килк, так что на столе заплясала посуда, а одна чайная пара и вовсе грохнулась и вдребезги разбилась. «И почему мне кажется, что это по твою душу, леди Сваха?» — с жестокой ухмылкой произнесла дочь речного царя, Леюшка. «Понятия не имею. Я так же, как и вы, спокойно спала в доме, и если и путешествовала, то только в красивых романтических снах». Леюшка накаркала. Охранники пришли именно за мной. Я сделала глоток чая, с гордо поднятой головой поднялась и прошла на выход. Кейлк стоял во дворе дома, который был освещен белоснежным магическим светом так ярко, что я поморщилась. «Вы хотели меня видеть?» — произнесла, опускаясь в традиционном подводном реверансе. «Мы нашли записку в кармане вашего платья. Объяснитесь!» — потребовал он. «Записку?» Удивилась я, принимая вертикальное положение и поднимая голову. В руках морского царя находился белоснежный листок, о котором я напрочь забыла. «Клянусь жизнью, Ваше Величество, что я не имею ни малейшего представления, что написано в этой записке, если в ней вообще что-то написано. Видимо, кто-то подложил мне ее, другого объяснения не вижу. Я готова подтвердить свои слова оклятвой на артефакте?» Смело и решительно посмотрела в страшное в своей ярости лицо Килга. «Я уверена в своих словах и ничего не боюсь. Вот так!» Демон протянул руку с запиской, но держал ее в перевернутом кулаке. «Ничего не понятно. И чего он от меня хочет?» «Мне... взять записку?» — произнесла, протягивая руку навстречу его огромной лапе. «Прикоснись к рубину и дай клятву!» Велил он с таким выражением лица, словно камень через мгновение испепелит мое лживое тело. Я проделала необходимое, еще сильнее распрямила плечи и всерьез задумалась, как стоит поступить. С одной стороны, ужасно интересно, что написано на клочке бумаги, из-за которого я только что в прямом смысле рисковала жизнью. Сформулирую я по-другому одну из фраз и чувствую, остались бы от Бриджит даларс ножки-дорожки. С другой стороны, страшно бесить Килга. Но когда я проявляла трусость? «Простите мое любопытство, Ваше Величество, но вы не откажете в любезности», начала я, протягивая руку в сторону записки. «Я так понимаю, записка или написана моим почерком, или адресована мне, верно?» «Верно», — подтвердил Килк, не уточнив, какое из утверждений имеет в виду. «Вы позволите ознакомиться с содержимым?» «А вы не догадываетесь?» Жестокая холодная интонация пробирала до костей, но я держала спину прямо и не собиралась давать слабину в присутствии морского царя. Хотя мне было не просто страшно. Жутко. Подозреваю, записка связана с исчезновением Фифы Линокроид. Если это так, я бы хотела ее прочитать. Также мне необходимо сообщить воратору случившемся Так ведь положено, да? Спросила дрожащим голосом. И да, позволила неуверенности отразиться на лице надеясь, что Килк считает мое беззвучное послание. Я еще молодая девушка, не дипломат, и совсем не умею вести важные переговоры на уровне глав государств, да и не являюсь главой. Не страшно. Я не знаю, что делать и куда бежать. Пожалуйста, помогите. Не беспокойтесь, леди Ларс. Уверен, Фифа найдется в ближайшие несколько дней, и вам не придется сочинять сложные деловые письма» утешил меня Килк неожиданно умиротворяющим голосом, убаюкивающим. Я едва не уснула, как боевая лошадь на ходу. «У меня к вам лишь один вопрос, после которого вы можете спокойно вернуться ко сну. Где леди Ройс?» Любая другая на моем месте упал бы в обморок сразу после вопроса. Меня же спасли дикая усталость, недосып, и снотворные демоновые речи, из-за которых я едва держала глаза открытыми. До меня просто не сразу дошел смысл вопроса, а когда дошел, в ответе уже не было смысла. «Здравствуйте, Ваше Величество», — поздоровалась с иголочки одетая Мира. «Приношу свои извинения за доставленные неудобства. Я была в... простите, это неприлично. У меня небольшие проблемы со здоровьем». К сожалению, организм никак не может привыкнуть к жизни на глубине, а и зелья не помогают. Мира приложила руку к животу и покраснела еще сильнее. «Вы тоже не видели журналистку?» — спросил Килк. «Клянусь своими экспериментами, что видела ее последний раз в жемчужном дворце», — с готовностью сообщила Мира. «Я в последнее время особо ни с кем не общаюсь, и прежде с Фифой мы не были подругами». «Клятвы экспериментами достаточно». Неожиданно по-человечески хмыкнул Килк и вышел за пределы освещенной зоны, по всей видимости, направившись во дворец или еще куда-то. «Фифа пропала, да?» — спросила у меня Мира, не стесняясь подглядывающих из окон невест и окружающих нас охранников, которые все еще прочесывали территорию, в том числе и вокруг дома. «Сама в шоке», — ответила честно. «Но она у нас дома взрослая и самостоятельная, так что убиваться ее отсутствию я не буду». «Пойдем спать. Завтра второй этап испытаний. Надеюсь, Фифа найдется в библиотеке жемчужного замка. Я бы на ее месте не упустила свой шанс». Я громко зевнула и решительно направилась в спальню, волоча за собой несопротивляющуюся миру. «С этой девушкой я разберусь утром, а вот дом, который заставил ее выйти из лаборатории, нужно похвалить непременно сегодня».